Глава 15. Приказ. «Романовы открывают ящик Пандоры! Во главе Российской империи преступники! Когда семейные разборки приводят к мировой войне? Не пора ли миру отказаться от монархизма?» Арсений отложил планшет в сторону и напряженно вздохнул. «Может, они правы, и монархи действительно изжили себя. Ведь если подумать...» «Из-за нашей мести могут погибнуть миллионы подданных, которым глубоко наплевать на то, чья именно императорская задница сидит на троне». В данный момент они находились в скоростном бронепоезде на воздушной подушке и двигались где-то на территории Китая. Мансу удалось убедить императора помочь в транспортировке наследников. Это было нетрудно. Китайцы до сих пор держали нейтралитет, а если быть точнее, осторожно работали на обе стороны». Официально помогали русским, неофициально поддерживали связь с малийцами. Лена, до этого момента также изучающая материалы в сети, посмотрела на брата и покачала головой. «Братец, с возрастом ты становишься непривычно сентиментальным. Но если мы отступим, этим самым подданным станет только хуже. Поэтому надо идти до конца. Это наш долг, как законных правителей империи». Девушка по-прежнему считала, что после победы императором станет именно старший брат, и не знала, что тот в нужное время собирается отречься от престола. Арсений раньше не стремился к власти, спустя годы ничего не изменилось. «Наш долг», — ухмыльнулся второй, но решил не развивать эту тему. Ман связался с генералом. Когда нас встретят?» «Все под контролем». Савелий Владимирович сообщил, что войска с воодушевлением встретили весть о нашем возвращении. За последние несколько месяцев войска Георгия выбили Панкратова с нескольких укрепленных позиций, поэтому хорошая новость пришла как нельзя кстати. «Вот как! А я думал, что генерал, наоборот, перехватил инициативу!» Лена кивнула. «Пока вы с Мансом обсуждали политические расклады, мне вкратце обрисовали ситуацию на фронтах. Как только у императорских ратников появились эти непонятные энергетические щиты, у них стало получаться создавать бреши в обороне противника. Панкратов, конечно, латает дыры с помощью самых боеспособных отрядов, но это не может продолжаться вечно. Думаю, несколько вылазок титанов позволят выправить ситуацию. «А у нас они есть, из сильных бойцов только Панкратов и Степан, и никого из них мы потерять не можем». «Можно привлечь Ярослава с испанцем», — предложила Лена. «У них своя миссия». Арсений не стал посвящать сестру во все детали бразильской операции, потому что та наверняка была бы против. И не потому, что боялась рисковать Ворновым. Все-таки Лена куда больше подходила на роль правителя, поэтому понимала, что иногда необходимо идти на риск. Просто она, скорее всего, предложила бы отправить Ярослава вместе с ними и сразу использовать в бою. Второй же считал, что тому сперва необходимо стать титаном, И пусть лучше это произойдет в одиночных схватках с сидными противниками, чем во время какой-нибудь мясорубки». Дальше развивать тему не стали. Оба наследника несколько волновались из-за того, что спустя шесть лет снова ступят на родную землю. Поэтому большую часть дороги молчали. А когда бронепоезд начал замедляться, на лице Лены отразилась некоторая паника. Ведь если китайцы окажутся предателями, то встречать их будет вовсе не генерал». Арсений, видимо, думал приблизительно о том же, так как перед самым выходом раскрыл мешочки с пылью и приготовился к схватке. Шансов у них не будет никаких, но лучше смерть в бою, чем позорное пленение. Но когда двери вагона разошлись в стороны, все напряжение ушло. На платформе Владивостокского вокзала стоял отряд во главе с Панкратовым. Никаких ловушек, засад или прочих сюрпризов не было. Вроде как. Несмотря на прошедшие непростые годы, генерал смотрелся очень уверенно. Он словно возвышался над окружающими, излучая властность и силу. Савелий Владимирович начал что-то говорить, но все внимание Арсения было занято девушкой, стоявшей позади остальных. «Алиска!» — проговорил второй. Он до последнего не признавался себе в том, насколько соскучился по этой девушке. Но теперь, когда она была так близко... Панкратов резко осекся и немного отступил в сторону блондинка вышла вперед и неуверенным шагом подошла к наследнику ваше высочество я так хотела она попыталась сказать что то еще но не выдержала и расплакалась арсений подошел к ней и под одобрительные взгляды остальных мужчин притянул к себе девушку так крепко прижалась к наследнику и уткнулась лицом ему в плечо ну тише теперь все будет хорошо Он заботливо гладил ее по голове, а после этого и вовсе поцеловал, чем вызвал еще более активную реакцию у встречающих. Только Лена, судя по ее виду, была не очень довольна. Наконец, наследник отпустил девушку и снова обратил взор на Панкратова. «Прошу прощения, Савелий Владимирович, о чем вы говорили?» Тот пригладил седые усы и ответил. «Ничего страшного, давно не видел Алису такой, живой». А говорил я о том, что вам еще какое-то время придется ехать под прикрытием. В армии есть шпионы Георгия, поэтому нам бы не хотелось светить раньше времени наше настоящее местоположение». «Получается, нам надо вернуться в поезд?» — спросила Лена. Ее ни капли не беспокоило то, что ей не выказали положенных почестей. «Нет, дальше вы полетите на одной из моих машин». «Куда нас повезут?» «В систему бункеров неподалеку от Владивостока» ответил генерал вечером состоится собрание на котором вам желательно побывать но перед этим мне надо будет поговорить с вами наедине и узнать какую именно стратегию выбрал манс арсений кивнул после чего их проводили до дополнительного автомобиля ехали они только вдвоем так как у генерала еще были кое какие дела а алиса также была очень загружена она и на эту встречу смогла напроситься только из за своего особого положения Все-таки сильнейший мыслещет из тех, что имелся в наличии у повстанцев. Поэтому, когда наследники оказались внутри машины, они снова были только вдвоем. «Красивый ход, Сень!» — с одобрением произнесла Лена. «Поцелуй с простолюдинкой покажет, что мы, в отличие от Георгия, не оторвались от обычного народа. Солдатам понравится». «Ты зря считаешь, что я пытался манипулировать толпой. Мне действительно очень дорога эта девушка». Четвертая чуть не поперхнулась. «Не напомнишь о твоем обещании Мансу. После победы ты должен будешь жениться на одной из его младших дочерей. Арсений, мы не имеем права вестись на поводу у собственных эмоций. Не в такой важный для государства момент». «Не беспокойся, я все прекрасно помню», — успокоил сестру второй. «К тому же не думаю, что император обратит внимание на мою интрижку с... Как ты там сказала? Какой-то простолюдинкой». Арсений вновь посмотрел в окно и задумался. Теперь, когда они пересекли границу Российской империи, уйти назад нет. Он не сомневался, что шпионам состава 18 прекрасно известно о том, что произошло. А значит, совсем скоро нужно ждать от них ответного удара. Пока испанцы Бенису проводили тренировку в джунглях в нескольких десятках километрах к востоку, у нас с Марией было свободное время, которое мы решили потратить на музыку. Оказалось, что девушка куда больше уважала мои музыкальные заслуги, пусть они и были не особо большими. «Тебе что-нибудь из старого сыграть?» — спросил я, настраивая инструмент. «А есть новое?» Тут же зажглась девушка. Обычно она держалась сдержанно, но тут наконец-то расслабилась. «Да, сочинил кое-что. У меня, знаешь ли, было много свободного времени». Для того, чтобы устроить этот импровизированный концерт, мне пришлось немного поднапрячь бразильцев. Все поначалу очень удивились столь неожиданной просьбе, но все же предоставили требуемое. Естественно, делал я это не для Марии. Просто на четвертый день пребывания в Сан-Паулу меня начала утомлять атмосфера постоянного напряжения. Каждую минуту я ждал или внезапной атаки от убийц, посланных Георгием, или поступившего приказа на устранение бразильского короля. Причем лично я не совсем понимал, как испанец собирался это сделать, учитывая то, что монарх до сих пор так и не удосужился принять нас. Сам Густова справлялся с напряжением с помощью своих книжек. Но мне надо было найти свой способ. Поэтому я и решил не мудрить и вернуться к музыке. Если сам исполнять не буду, то хотя бы Истиславу подкину новой музыке. Хотя насчет последнего надо серьезно подумать. Раз я взял себе прозвище «музыкант», то надо соответствовать ему, в конце концов. Так почему же не попробовать самому исполнять хиты после окончания войны? Времени у меня будет достаточно, а нужды в деньгах больше не будет. В общем, надо думать. Над этой песней я еще работаю, да и группы не помешало бы. Ну ладно, сыграю, что есть. Настроив синтезатор, я закинул гитару на плечи и ударил по струнам. The smoke on the water. Чем дольше я пела, тем больше девушка втягивалась в музыку и покачивалась в такт. Но пока было непонятно, нравится ей или нет. Smoke on the water and fire in the sky. Выдав финальный аккорд, я отложил гитару и немного по-шутовски поклонился. Мария поднялась на ноги и зааплодировала. Спасибо, благодарю. На груди расписываться или обычной фотографии хватит? Ярик, это просто Просто ты должен продолжать заниматься музыкой во что бы то ни стало. Девушка впервые не отреагировала на мой пошлый намек. Да и Яриком меня назвала. Тоже впервые. Я посмотрел на часы. Испанец должен вернуться минут через двадцать. Так что у нас было время на исполнение еще нескольких песен. Все, садись. Теперь сыграю тебе что-нибудь лиричес. Ярослав, для вас есть срочное сообщение. В голове послышался голос Олеси. «Куе!» yeah. Я не подал виду и продолжал наигрывать незамысловатую мелодию. «Говори!» Как же не вовремя Райли решила себе взять выходной. Хотелось бы получить более детальное разъяснение, а не просто сухой приказ. А в том, что это именно он, я был почему-то абсолютно уверен. «Вам приказано?» Связь ненадолго прервалась, после чего послышался взволнованный голос сестры. «Сходила, мать твою, на свидание!» Сходу выпалила она. Судя по голосу, она чуть ли не бежала. «Ярик, мы не знаем, что именно произошло, но король Лукас срочно вылетел в Российскую империю!» «И что это значит?» «Я действительно не совсем понимал, к чему именно приведет неожиданное отбытие короля. Нам прикажут прикончить всех, устроить диверсии или просто сбежать». «Для вас ничего хорошего. Испанец сейчас рядом. Он не отвечает на сообщения». «Ярослав, все хорошо». Мария тронула меня за руку ты уже минуту одну и ту же мелодию наигрываешь». «Да, все нормально, просто пытаясь вспомнить слова одной песни. Это все сообщение?» «Нет». Девушка ненадолго замолчала, но все же продолжила. «В общем, вам приказано устранить Бенисио и Марию, а также весь офицерский состав вашего тренировочного лагеря. После этого уходите на точку эвакуации». Нота резко сорвалась. Я посмотрел на ничего не подозревающую девушку и неожиданно для себя понял, что, скорее всего, не смогу вот так просто взять и убить ее. По сути, ни за что. Более того, после получения записки я сразу подал запрос Мансу касательно ее просьбы о помощи, но, видимо, малийский кронпринц посчитал, что это ловушка или провокация. С Марией мы эту тему ни разу не поднимали». Она наверняка боялась прослушки или иного вида слежки. но а я просто не имел права принимать самостоятельного решения. Ведь даже если бы мы взяли на себя ответственность и решили спасти девушку, то просто не смогли бы этого сделать без правильной навигации от Олеси. Ну а ее, в свою очередь, от нас бы наверняка отключили, как и Райли. В этот момент со всех сторон начали показываться солдаты. Некоторые из них прятались за укрытие, другие же в открытую направлялись в мою сторону. Но всех объединяло одно. Каждый держал меня на мушке и не сводил глаз. Я выпустил пыль и сделал шаг вперед. «Хирослав?» — Мария посмотрела по сторонам, после чего перевела взгляд на меня. «Ты... ты чего?» «Кажется, пришло время непростого решения».